Лекция 46. Нравственный характер малороссийского казачества, казаки становятся за веру и народность, рознь в казачестве, малороссийский вопрос, вопросы балтийский и восточный, европейские отношения московского государства, значение внешней политики Москвы в XVII веке. Нравственный характер казачества. Мы проследили в общих чертах историю малороссийского казачества в связи с судьбами Литовской Руси до начала 17 века, когда в его положении произошел важный перелом. Мы видели, как изменялся характер казачества. В атаге степных промышленников выделяли из своей среды боевые дружины жившие набегами на соседние страны, а из этих дружин правительство вербовало пограничную стражу. Все эти разряды казаков одинаково смотрели в степь, искали там поживы, и этими поисками в большей или меньшей степени способствовали обороне постоянно угрожаемой юго-восточной окраины государства. С Люблинской унии, Малороссийское казачество поворачивается лицом назад, на то государство, которое оно доселе обороняло. Международное положение Малороссии деморализовало эту сбродную и бродячую массу, мешало зародиться в ней гражданскому чувству. На соседние страны, на Крым, Турцию, Молдавию, даже Москву, Казаки привыкли смотреть как на предмет добычи, как на казацкий хлеб. Этот взгляд они стали переносить и на свое государство с тех пор, как на юго-восточной его окраине начало водворяться панское и шляхетское землевладение со своим крепостным правом. Тогда они увидели в своем государстве врага, еще злее Крыма или Турции, и с конца XVI века начали опрокидываться на него с удвоенной яростью. Так малороссийское казачество осталось без отечества и, значит, без веры. Тогда весь нравственный мир восточноевропейского человека держался на этих двух неразрывно связанных одна с другой основах – на отечестве и на отечественном боге. Речь Посполитая не давала казаку ни того, ни другого. Мысль, что он православный, была для казака смутным воспоминанием детства или отвлеченной идеей, ни к чему не обязывавшей и ни на что не пригодной в казачьей жизни. Во время войн они обращались с русскими, и их храмами нисколько не лучше, чем с татарами, и хуже, чем татары. Православный русский пан Адам Кисель, правительственный комиссар у казаков, хорошо их знавший, в 1636 году писал про них, что они очень любят религию греческую и ее духовенство, хотя в религиозном отношении более похоже на татар, чем на христиан. Казак оставался без всякого нравственного содержания. В речи посполита едва ли был другой класс, стоявший на более низком уровне нравственного и гражданского развития. Разве только высшая иерархия в малороссийской церкви и перед церковной унией могла потягаться с казачеством в одичане? В своей Украине при крайне тугом мышлении оно еще не привыкло видеть отечество. Этому мешал и чрезвычайно сбродный состав казачества. В пятисотинный списочный реестровый отряд казаков, навербованные при Стефани батории вошли люди из 74 городов и уездов Западной Руси и Литвы, даже таких отдаленных, как Вильно, Полоцк, а потом из семи польских городов Познани, Кракова и других, кроме того Москали из Рязани и откуда-то с Волги, молдаване и вдобавок ко всему по одному сербу, немцу и татарину из Крыма с некрещенным именем. Что могло объединять этот сброд? На шее у него сидел пан, а на боку висела сабля «бить и грабить пана и торговать саблей». В этих двух интересах замкнулось все политическое миросозерцание казака, вся социальная наука, какую преподавала Сечь, казацкая академия, высшая школа доблести для всякого доброго казака и притон бунтов, как его называли поляки. Свои боевые услуги казаки предлагали за надлежащее вознаграждение и императору германскому против турок, и своему польскому правительству против Москвы и Крыма, и Москве и Крыму против своего польского правительства. Ранние казацкие восстания против Речи Посполитой носили чисто социальный, демократический характер без всякого религиозно-национального оттенка. Они, конечно, зачинались на Запорожье, но в первом из них даже вождь был чужой. Из враждебной казакам среды, изменившей своему отечеству и сословию, замотавшийся шляхтич из-под ляхи Крыштов-Косинский. Он пристроился к Запорожью, с отрядом запорожцев нанялся на королевскую службу, и в 1591 году только из-за того, что наемникам вовремя не уплатили жалования, Набрал запорожцев и всякого казацкого сброда и принялся разорять и сжечь украинские города, местечки, усадьбы, шляхты и панов, особенно богатейших на Украине землевладельцев князея Острожских. Князь Острожский побил его, взял в плен простил его с запорожскими товарищами и заставил их присягнуть на обязательстве смирно сидеть у себя за порогами. Но месяца через два Косинский поднял новое восстание, присягнул на подданство московскому царю, хвалился с турецкой татарской помощью перевернуть вверх дном всю Украину, перерезать всю тамошнюю шляхту, осадил город Черкассы, задумав вырезать всех обывателей со старостой города, тем самым князем Вишневецким, который выпросил ему пощаду у князя Острожского и, наконец, сложил голову в бою с этим старостой. Его дело продолжали Лобода и Наливайка, которые до 1595 года разоряли правобережную Украину. И вот этой продажной сабли без Бога и Отечества обстоятельства навязали. Религиозно национальное знамя судили высокую роль стать оплотом западнорусского православия. Казаки за веру и народность Эта неожиданная роль была подготовлена к казачеству другой унией церковной, совершившейся 27 лет спустя после политической. Напомню мимоходом главные обстоятельства, которые привели к этому событию. Католическая пропаганда, возобновившаяся с появлением в Литве иезуитов в 1569 году, скоро сломила здесь протестантизм и набросилась на православие. Она встретила сильный отпор сначала в православных магнатах с князем Острожским во главе, а потом в городском населении, в братствах. Но среди высшей православной иерархии, деморализованной, презираемой своими и притесняемой католиками, возникла старая мысль о соединении с римской церковью. И на Брестском соборе 1596 года Русское церковное общество распалось на две враждебные части – православную и униатскую. Православное общество перестало быть законной церковью, признанной государством. Рядовому православному духовенству со смертью двух епископов, не принявших унии, предстояло остаться без архиереев. Русское мещанство теряло политическую опору с начавшимся повальным переходом православной знати в унию и католичество. Оставалась единственная сила, за которую могли ухватиться духовенство и мещанство – казачество со своим резервом, русским крестьянством. Интересы этих четырех классов были разные, но это различие забывалось при встрече с общим врагом. Церковная уния не объединила этих классов, но дала новый стимул их совместной борьбе и помогла им лучше понимать друг друга. И казаку, и хлопу легко было растолковать, что церковная уния — это союз ляжского короля, пана, Ксиндза и их общего агента, жида против русского бога, которого обязан защищать всякий русский сказать загнанному хлопу или своевольному казаку, о помышлявшем о погроме пана, на земле которого они жили, что они этим погромом поборают по обижаемым русском боге, значило облегчить и ободрить их совесть придавленную шевелившимся где-то над дне ее чувством, что как никак, а погром не есть доброе дело. Первые казацкие восстания в конце XVI века, как мы видели, еще не имели того религиозно-национального характера. Но с начала XVII века казачество постепенно втягивается в православно-церковную оппозицию. Казацкий гетман Сагайдачный со всем войском Запорожским вписался в киевское православное братство. В 1620 году через Иерусалимского патриарха самовольно, без разрешения своего правительства, восстановил высшую православную иерархию, которая действовала под казацкой защитой. В 1625 году глава этой новопоставленной иерархии, митрополит Киевский, сам призвал на защиту православных киевлян, запорожских казаков, которые и утопили киевского Войта за притеснение православных. Рознь в казачестве. Так казачество получило знамя, лицевая сторона которого призывала к борьбе за веру и за народ русский, а оборотное – к истреблению или изгнанию панов и шляхты из Украины. Но это знамя не объединяло всего казачества. Еще в XVI веке среди него началось экономическое раздвоение. Казаки, ютившиеся по пограничным городам и жившие отхожими промыслами в степи, потом начали оседать на промысловых угодьях, заводить хутора и пашни. В начале XVII века иные пограничные округа, как Каневский, были уже наполнены казацкими хуторами. Заимка, как обыкновенно бывает при заселении пустых земель, становилась основанием землевладения. Из этих оседлых казаков-землевладельцев преимущественно вербовалось реестровое казачество, получавшее от правительства жалование. С течением времени реестровые разделились на территориальные отряды, полки по городам, служившим вооружением административными средоточиями округов, где жили казаки. Договор казаков с коронным гетманом Конецпольским в 1625 году установил реестровое казацкое войско в 6000 человек. Оно делилось тогда на шесть полков – Белосырковский, Корсунский, Каневский, Черкасский, Чигиринский и Переяславский – при Богдане-Хмельницком полков было уже 16, и в них числилось свыше 230 сотен. Начало этого полкового деления относят ко времени Гетмана Сагайдачного, умершего в 1622 году, который является вообще организатором малороссийского казачества. В образе действий этого Гетмана и вскрылся внутренний разлад, таившийся в самом складе казачества. Сагайдачный хотел резко отделить реестровых казаков, как привилегированное сословие, от простых посполитых крестьян, переходивших в казаки, и на него жаловались, что при нем поспольству было тяжело. Шляхтичи сам по происхождению, он и на казачество переносил свои шляхетские понятия. При таком отношении борьба казачества с украинской шляхтой получала особый характер. Ее целью становилось не очищение Украины от пришлого и иноплеменного дворянства, а замещение его своим, туземным, привилегированным классом. В реестровом казачестве готовилась будущая казацкая шляхта. Но истинная сила казачества заключалась не в реестровых. Реестр даже в составе шести тысяч вбирал в себя не более десятой доли того люда, который причислял себя к казачеству и присвоял казацкие права. Это был вообще народ бедный, бездомный, голота, как его называли. Значительная часть его проживала в панских и шлехетских вотчинах и в качестве вольных казаков не хотела нести одинаковых с посполитыми крестьянами повинностей. Польские управители и паны не хотели знать вольностей этого народа и старались повернуть вольницу в поспольство. Когда польское правительство нуждалось в боевом содействии казаков, оно допускало в казацкое ополчение всех реестровых и нереестровых, но по миновании надобности вычеркивало, выписывало лишних из реестра, чтобы вернуть их в прежнее состояние. Эти выписчики, угрожаемые хлопской неволей, скоплялись в своем убежище Запорожье и оттуда вели восстание. Так зачинались казацкие мятежи, которые идут с 1624 года на протяжении 14 лет под предводительством Жмайла, Тараса, Сулимы, Павлюка, Остранина и Гуни. Реестр при этом или расходился на две стороны, или весь становился за поляков. Все эти восстания были неудачны для казаков и кончились в 1638 году потерей важнейших прав казачества. Реестр был обновлен и поставлен под команду польских шляхтичей. Место гетмана занял правительственный комиссар, оседлые казаки потеряли свои наследственные земли, Нереестровые возвращены в панскую неволю. Вольное казачество было уничтожено. Тогда, по выражению малороссийского летописца, всякую свободу у казаков отняли, тяжкие, небывалые подати наложили, церкви и службу церковную жидам запродали. Малороссийский вопрос «Ляхи и русские, русские и евреи, католики и униаты, униаты и православные, братство и архиереи, шляхты и поспольство, поспольство и казачество, казачество и мещанство, реестровые казаки и вольная голота, городовое казачество и Запорожье, казацкая старшина и казацкая чернь, наконец, казацкий гетман и казацкая старшина». Все эти общественные силы, сталкиваясь и путаясь в своих отношениях, попарно враждовали между собой, и все эти парные вражды, еще скрытые или уже вскрывшиеся, переплетаясь, затягивали жизнь Малороссии в такой сложный узел, распутать которого не мог ни один государственный ум ни в Варшаве, ни в Киеве. Восстание Богдана Хмельницкого было попыткой разрубить этот узел казацкой саплей. Трудно сказать, предвидели ли в Москве это восстание и необходимость волей-неволей в него вмешаться. Там не спускали глаз со Смоленской и Северской земли, и после неудачной войны 1632-1634 годов из-под тяжка готовились при случае поправить неудачу. Малороссия лежала еще далеко за горизонтом московской политики, да и память о Черкасах Лесовского и Сапеге была еще довольно свежа. Правда, из Киева засылали в Москву с заявлениями о готовности служить православному московскому государю, даже с челобитием к нему взять Малороссию под свою высокую руку, ибо им православным малороссийским людям, кроме государя, деться негде. В Москве осторожно отвечали, что когда от поляков утеснение в вере будет, тогда государь и подумает, как бы веру православную от еретиков избавить. С самого начала восстания Хмельницкого между Москвой и Малороссией установились двусмысленные отношения. Успехи Богдана превзошли его помышлению. Он вовсе не думал разрывать с речью Посполитой, хотел только припугнуть зазнавшихся панов. А тут... После трех побед почти вся Малороссия очутилась в его руках. Он сам признавался, что ему удалось сделать и то, о чем он и не помышлял. У него начала кружиться голова, особенно за обедом. Ему мерещилось уже украинское княжество по Вислу с великим князем Богданом во главе. Он называл себя «единовладным самодержцем русским». Грозил всех ляхов перевернуть вверх ногами, всю шляхту загнать за Вислу и так далее. Он очень досадовал на московского царя за то, что тот не помог ему с самого начала дела, не наступил тотчас на Польшу и в раздражении говорил московским послам вещи непригожие, и к концу обеда грозил сломать Москву, добраться и до того, кто на Москве сидит. Простодушная похвальба сменялась униженным, но непростодушным раскаянием. Эта изменчивость настроения происходила не только от темперамента Богдана, но и от чувства лжи своего положения. Он не мог сладить с Польшей одними казацкими силами, а желательная внешняя помощь из Москвы не приходила, и он должен был держаться за крымского хана. После первых побед своих он намекал на свою готовность служить московскому царю, если тот поддержит казаков. Но в Москве медлили, выжидали, как люди, не имеющие своего плана, отчающие его от хода событий. Там не знали, как поступить с мятежным гетманом, принять ли его под свою власть или только поддерживать из-за угла против поляков как подданный хмельницкий был менее удобен, чем как негласный союзник подданного надобно защищать, а союзника можно покинуть по миновении в нем надобности. притом открытое заступничество за казаков вовлекало в войну с польшей и во всю путаницу малороссийских отношений. но и остаться безучастным к борьбе значило выдать врагам православную Украину, и сделать Богдана своим врагом. Он грозил, если его не поддержат из Москвы, наступать на нее с крымскими татарами, а не то, побившись с ляхами, помириться, да вместе с ними поворотиться на царя. А Вскоре после Зборовского договора, сознавая неизбежность новой войны с Польшей, Богдан высказал царскому послу желание в случае неудачи перейти со всем войском Запорожским в московские пределы. Только года через полтора, когда Хмельницкий проиграл уже вторую кампанию против Польши и потерял почти все выгоды, завоеванные в первой, в Москве наконец признали эту мысль Богдана Удобнейшим выходом из затруднения и предложили гетману со всем войском казацким переселиться на пространные и изобильные земли государевы по рекам Донцу, Медведицы и другим угожим местам. Это переселение не вовлекало в войну с Польшей, не загоняло казаков под власть султана Турецкого и давало Москве хорошую пограничную стражу со стороны степи. Но события не следовали благоразумному темпу московской политики. Хмельницкий вынужден был к третьей войне с Польшей при неблагоприятных условиях и усиленно молил московского царя принять его в подданство, иначе ему остается отдаться под давно предлагаемую защиту турецкого султана и хана Крымского. Наконец, в начале 1653 года в Москве решили принять Малороссию в подданство и воевать с Польшей. Но и тут проволочили дело еще почти на год, только летом объявили Хмельницкому о своем решении, а осенью собрали Земский собор, чтобы обсудить дела по чину. Потом еще подождали, пока Гетман потерпел новую неудачу под Жванцем снова выданной своим союзником ханом, и только в январе 1654 года отобрали присягу от казаков. После капитуляции под Смоленском в 1634 году 13 лет ждали благоприятного случая, чтобы смыть позор. В 1648 году поднялись казаки малороссийские, Польша очутилась в отчаянном положении. Из Украины просили Москву помочь, чтобы обойтись без предательских татар и взять Украину под свою державу. Москва не трогалась, боясь нарушить мир с Польшей, и шесть лет с неподвижным любопытством наблюдала, как дело Хмельницкого, испорченное татарами под Зборовом и Берестечком, клонилось к упадку как Малороссия опустошалась союзниками-татарами и зверски усобицей, и, наконец, когда страна уже никуда не годилась, ее приняли под свою высокую руку, чтобы превратить правящие украинские классы из польских бунтарей в озлобленных московских подданных. Так могло идти дело только при обоюдном непонимании сторон. Москва хотела прибрать к рукам украинское казачество хотя бы даже без казацкой территории, а если и с украинскими городами, то непременно под условием, чтобы там сидели московские воеводы с дьяками. А Богдан Хмельницкий рассчитывал стать чем-то вроде герцога Чигиринского, правящего Малороссии под отдаленным сюзеренным надзором государя Московского и при содействии казацкой знати, ясаулов, полковников и прочей старшины. Не понимая друг друга и не доверяя одна другой, обе стороны во взаимных сношениях говорили не то, что думали, и делали то, чего не желали. Богдан ждал от Москвы открытого разрыва с Польшей и военного удара на нее с востока, чтобы освободить Малороссию и взять ее под свою руку. А московская дипломатия, не разрывая с Польшей, с тонким расчетом поджидала, пока казаки своими победами доконают ляхов и заставят их отступиться от мятежного края, чтобы тогда легально, не нарушая вечного мира с Польшей, присоединить Малую Русь к Великой. Жестокой насмешкой звучал московский ответ Богдану, когда он месяца за два до заборовского дела имевшего решить судьбу Польши и Малороссии, низко бил челом царю благословить рации своей наступить на общих врагов, а он в божий час пойдет на них от Украины, моля Бога, чтобы правдивый и православный государь над Украиной царем и самодержцем был. На это, видимо, искреннее челобитие. Из Москвы отвечали Вечного мира с поляками нарушить нельзя, но если король Гетмана и все войско Запорожское освободит, то государь Гетмана и все войско пожалуют под свою высокую руку принять велит. При таком обоюдном непонимании и недоверии обе стороны больно ушиблись об то, чего не доглядели вовремя. Отважная казацкая сабля и изворотливый дипломат, Богдан был заурядный политический ум. Основу своей внутренней политики он раз на веселе высказал польским комиссарам. «Провинится, князь, режь ему шею, провинится, казак, ему тоже. Вот будет правда». Он смотрел на свое восстание только как на борьбу казаков со шлехедством, угнетавшим их как последних рабов, по его выражению, и признавался, что он со своими казаками ненавидит шляхту и панов до смерти. Но он не устранил и даже не ослабил той роковой социальной розни, хотя ее и чуял, какая таилась в самой казацкой среде, завелась до него и резко проявилась тотчас после него. Это вражда казацкой старшины, Средовым рядовым казачеством, городовой и запорожской чернью, как тогда называли его на Украине. Эта вражда вызвала в Малороссии бесконечные смуты и привела к тому, что правобережная Украина досталась туркам и превратилась в пустыню. И Москва получила по заслугам за свою тонкую и осторожную дипломатию. Там смотрели на присоединение Малороссии с традиционно-политической точки зрения, как на продолжение территориального собирания русской земли, отторжение обширной русской области от враждебной Польши к отчине московских государей, и по завоевании Белоруссии и Литвы в 1655 году поспешили внести в царский титул всея великая и малая и белая России самодержца Литовского, Волынского и Подольского. Но там плохо понимали внутренние общественные отношения Украины, да и мало занимались ими, как делом неважным. И московские бояре недоумевали, почему это посланцы Гетмана Выговского с таким презрением отзывались о запорожцах, как о пьяницах и игроках. А между тем все казачество и самим Гетманом зовется Войском Запорожским, и с любопытством расспрашивали этих посланцев, где живали прежние гетманы, в Запорожье или в городах, и из кого их выбирали, и откуда сам Богдан Хмельницкий выбран. Очевидно, Московское правительство, присоединив Малороссию, увидело себя в тамошних отношениях как в темном лесу. Зато Малороссийский вопрос, так криво поставленный обеими сторонами, затруднил и испортил внешнюю политику Москвы на несколько десятилетий, завязил ее в невылазные малороссийские дрязги, раздробил ее силы в борьбе с Польшей, заставил ее отказаться от Литвы и от Белоруссии с Волынью и Подолией и еле-еле дал возможность удержать левобережную Украину с Киевом на той стороне Днепра. После этих потерь Москва могла повторить про себя самое слова, какие однажды сказал, заплакав Богдан Хмельницкий, в упрек ей за неподание помощи вовремя. «Не того мне хотелось и не так было тому делу быть». Балтийский вопрос.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 Все же она помешала несколько соединиться под властью одного короля двум государствам, хотя одинаково враждебным Москве, но постоянно ослаблявшим свои силы взаимную враждой. Восточный вопрос. Уже умиравший Богдан и тут стал поперек дороги и друзьям, и недругам, обоим государствам, и тому, которому изменил и тому, которому присягал. Испуганный сближением Москвы с Польшей, он вошел в соглашение со шведским королем Карлом X и трансильванским князем Рагоцы, и они втроем составили план раздела Речи Посполитой. Истый представитель своего казачества, привыкшего служить на все четыре стороны, Богдан, перебывал слугой или союзником, а подчас и предателем всех соседних владетелей, и короля польского, и царя московского, и хана крымского, и султана турецкого, и господаря молдавского, и князя трансильванского, и кончил замыслом стать вольным удельным князем малороссийским при польско-шведском короле, которым хотелось быть Карлу X. Эти предсмертные козни Богдана и заставили царя Алексея кое-как кончить шведскую войну. Малороссия втянула Москву и в первое прямое столкновение с Турцией. По смерти Богдана началась открытая борьба казацкой старшины с Чернью. Приемник его, Выговский, передался королю и с татарами под Конотопом уничтожил лучшие войска царя Алексея. 1659. Ободренные этим и освободившись от шведов с помощью Москвы, поляки не хотели уступать ей ничего из ее завоеваний. Началась Вторая война с Польшей, сопровождавшаяся для Москвы двумя страшными неудачами — поражением князя Хованского в Белоруссии и капитуляцией Шереметьева под Чудновым на Волыне вследствие казацкой измены. Литва и Белоруссия были потеряны. Преемники Выговского, сын Богдана Юрий и Тетерия, изменили. Украина разделилась, по Днепру на две враждебной половины, левую московскую и правую польскую. Король захватил почти всю Малороссию. Обе боровшиеся стороны дошли до крайнего истощения. В Москве нечем стало платить ратным людям и выпустили медные деньги по цене серебряных что вызвало московский бунт 1662 года великая польша взбунтовалась против короля под предводительством любомирского москва и польша казалось готовы были выпить друг у друга последние капли крови их выручил враг обеих гетман дорошенко поддавшись с правобережной украины султану 1666 Ввиду грозного общего врага Андрусовское перемирие 1667 года положило конец войне. Москва удержала за собой области Смоленскую и Северскую и левую половину Украины с Киевом. Стало широко растянутым фронтом на Днепре от его верховьев до Запорожья, которая, согласно своей исторической природе, осталась в межуумочном положении на службе у обоих государств – польского и московского. Новая династия замолила свои Столбовские, Диулинские и Полиновские грехи. Андрусовский договор произвел крутой перелом во внешней политике Москвы. Руководителем ее вместо осторожно близорукого Морозова стал виновник этого договора Орден Нащёкин умевший заглядывать вперед. Он начал разрабатывать новую политическую комбинацию. Польша перестала казаться опасной. Вековая борьба с ней приостановилась надолго, на целое столетие. Малороссийский вопрос заслонили другие задачи, им же и поставленные. Они направлены были на Ливонию, то есть Швецию, и на Турцию. Для борьбы с той и другой нужен был союз с Польшей, угрожаемый обеими. Она сама усиленно хлопотала об этом союзе. Орден Нащекин развил идею этого союза в целую систему. В записке, поданной царю еще до Андрусовского договора, он тремя соображениями доказывал необходимость этого союза. Только этот союз даст возможность покровительствовать православным в Польше. Только при тесном союзе с Польшей можно удержать казаков от злой войны с Великороссией по наущению хана и шведа. Наконец, Молдаване и Волохи, теперь отделенные от православной Руси, враждебной Польшей, при нашем союзе с нею к нам пристанут и отпадут от турок». И тогда от самого Дуная через Днестр, из всех Волохов, из Подолии, Червонной Руси, Волыни, Малой и Великой Руси составится цельный многочисленный народ христианский, дети одной матери, православной церкви. Последнее соображение должно было встретить в царе особенное сочувствие. Мысль о турецких христианах давно занимала Алексея. В 1656 году на Пасху, похристосовавшись в церкви с жившими в Москве греческими купцами, он спросил их, хотят ли они, чтобы он освободил их от турецкой неволи, и на понятный ответ их продолжал. «Когда вернетесь в свою страну, просите своих архиереев, священников и монахов молиться за меня, и по их молитвам, Мой меч рассечет в выю моих врагов. Потом с обильными слезами он сказал, обращаясь к боярам, что его сердце сокрушается о порабощении этих бедных людей неверными, и Бог взыщет с него в день судны за то, что, имея возможность освободить их, он пренебрегает этим. Но он принял на себя обязательство принести в жертву своё войско, казну, даже кровь свою для их избавления. Так рассказывали сами греческие купцы. В договоре 1672 года, незадолго до нашествия султана на Польшу, царь обязался помогать королю в случае нападения турок и послать к султану и хану отговаривать их от войны с Польшей. Виды непривычных союзников – далеко не совпадали. Польша прежде всего заботилась о своей внешней безопасности. Для Москвы к этому присоединялся еще вопрос о единоверцах и при том вопрос обоюдосторонней, о турецких христианах с русской стороны и о русских магометанах с турецкой. Так скрестились религиозные отношения на Европейском Востоке еще в XVI веке, Московский царь Иван, как вы знаете, покорил два магометанских царства, Казанское и Астраханское. Но покоренные магометане с надеждой и мольбой обращались к своему духовному главе, преемнику халифов, султану турецкому, призывая его освободить их от христианского ига. В свою очередь под рукой турецкого султана жило на Балканском полуострове многочисленное население единоверное и единоплеменное с русским народом. Оно также с надеждой и мольбой обращалось к московскому государю, покровителю православного Востока, призывая его освободить турецких христиан от магометанского ерма. Мысль о борьбе с турками при помощи Москвы тогда стала бойко распространяться среди балканских христиан. Согласно договору, московские послы поехали в Константинополь отговорить султана от войны с речью Посполитой. Знаменательные вести привезли они из Турции. Проезжая по Молдавии и Валахии, они слышали такие толки в народе. «Дал бы только Бог, хотя малую победу одержать над турками христианам, и мы тотчас стали бы промышлять над неверными». Но в Константинополе московским послам сказали, что недавно приходили сюда послы от казанских и астраханских татар и от башкир, которые просили султана принять в свое подданство царство казанское и астраханское, жалуясь, что московские люди, ненавидя их басурманскую веру, многих из них бьют до смерти и разоряют беспрестанно. Султан велел татарам потерпеть еще немного и пожаловал челобитчиков халатами. Европейские отношения Так малороссийский вопрос потянул за собою два других. Вопрос «Балтийский» о приобретении Балтийского побережья и «Восточный» об отношениях к Турции из-за балканских христиан. Последний вопрос тогда вынашивался только в идее, в благожелательных помыслах царя Алексея и ордена Нащекина. Тогда еще не под силу был русскому государству прямой практический приступ к этому вопросу, и он пока сводился для московского правительства к борьбе с врагом, стоявшим на пути к Турции с Крымом. Этот Крым сидел бельмом на глазу у московской дипломатии, входил досадным элементом в состав каждой ее международной комбинации. Уже в самом начале царствования Алексея, не успев еще свести своих очередных счетов с Польшей, Москва склоняла ее к наступательному союзу против Крыма. Когда Андрусовское перемирие по Московскому договору 1686 года превратилось в вечный мир, и московское государство впервые вступило в европейскую коалицию, в четверной союз с Польшей, Германской империей и Венецией против Турции, Москва взяла на себя в этом предприятии наиболее разученную ею партитуру – борьбу с татарами, наступление на Крым. Так с каждым шагом осложнялась внешняя политика московского государства правительство завязывало вновь или восстановляло порванные связи с обширным кругом держав, которые были ему нужны по его отношениям к ближайшим враждебным соседям или которым оно было нужно по их европейским отношениям. А московское государство оказалось тогда не лишним в Европе. В пору крайнего международного своего унижения, вскоре после смуты, Оно не теряло известного дипломатического веса. Международные отношения на Западе складывались тогда для него довольно благоприятно. Там начиналась 30-летняя война, и отношения государств теряли устойчивость. Каждая искала внешние опоры, боясь одиночества. Московскому государству при всем его политическом бессилии придавало силу его географическое положение и церковное значение. Французский посол Курменен, первый посол из Франции, явившийся в Москву не из одной только французской вежливости, называл царя Михаила начальником над восточной страною и над греческую верою. Москва стояла в тылу у всех государств между Балтийским и Адриатическим морем, и когда здесь международные отношения запутались, и завязалась борьба, охватившая весь континентальный Запад, каждое из этих государств заботилось обеспечить свой тыл с востока заключением союза или приостановкой вражды с Москвой. Вот почему с самого начала деятельности новой династии круг внешних сношений московского государства постепенно расширяется, даже без усилий со стороны его правительства. Его вовлекают различные политические и экономические комбинации, складывавшиеся тогда в Европе. Англия и Голландия помогают царю Михаилу уладить дела с враждебными ему Польшей и Швецией, потому что Московия для них выгодный рынок и удобный транзитный путь на восток, в Персию, даже в Индию. Французский король предлагает Михаилу союз тоже по торговым интересам Франции на Востоке, соперничая с англичанами и голландцами. Сам султан зовет Михаила воевать вместе Польшу, а шведский король Густав Адольф, обобравший Москву по Столбовскому договору, имея общих с нею недругов в Польше и Австрии, внушает московским дипломатам идею, антикатолического союза, соблазняет их мыслью сделать их униженное отечество органическим и влиятельным членом европейского политического мира, называет победоносную шведскую армию, действовавшую в Германии передовым полком, бьющимся за московское государство, и первый заводит постоянного резидента в Москве. Государство царя Михаила было слабее государства царей Ивана и Федора но было гораздо менее одиноким в Европе. Еще в большей степени можно сказать это о государстве царя Алексея. Приезд иноземного посольства становится тогда привычным явлением в Москве. Московские послы ездят ко всевозможным европейским дворам, даже к испанскому и тосканскому. Впервые московская дипломатия выходит на такое широкое поприще. С другой стороны, то теряя, то приобретая на западных границах, государство непрерывно продвигалось на восток. Русская колонизация еще в XVI веке, перевалившая за Урал, в продолжение XVII века уходит далеко вглубь Сибири и достигает китайской границы, расширяя московскую территорию уже к половине XVII века, по крайней мере, тысяч на 70 квадратных миль, если только можно прилагать какую-либо геометрическую меру к тамошним приобретениям. Эти успехи колонизации на Востоке привели московское государство в столкновение и с Китаем. Значение внешней политики. Так осложнялись и затруднялись внешние отношения государства.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 правящие сферы из заколдованного предрассудками и одиночеством круга москворецких понятий. Но всего больнее воины и наблюдения давали чувствовать скудость своих материальных средств, историческую невооруженность и малую производительность народного труда, неумелость прибыльного его приложения.